Глава двадцать четвертая. Семейный день. Анфиса. В субботу на меня, как гром среди ясного неба, свалилась новость, что мы едем в Мариинский театр. И это событие меня вводило в шок. Я не хотела выходить в свет, боясь, что каждый второй нас разоблачит и будет тыкать мне в лицо, говоря, что я самозванка. Не представляла, что надену, и с ужасом думала о том, что размер ноги моей предшественницы 36, А у меня полноценный тридцать восемь, и больше я не вынесу такого издевательства. Завтракала уже по сложившейся традиции на кухне. Вошел Эдуард. Я его не видела сто лет. Он олицетворял с собой стабильность и неизменность. Ведь только он знал меня прежнюю. Обрадовалась, как старому знакомому. — Доброе утро. — Доброе. — Мне так нужна ваша помощь. Можно вас на минутку? Он пожал плечами, и мы вместе вышли. «Эдуард, катастрофа! Мы едем в театр, а все туфли малыхи не представляю, как и где мне купить новые, и денег у меня совсем нет!» Я сбивчиво траторила, а Эдуард смотрел невозмутимым взглядом. «Ольга Вадимовна, это не проблема. Принесите те пары, которые вам будут нужны, и мы приведем ваш размер». «Я торопила. Так просто? Мне не надо срочно ехать в Москву и переворачивать все магазины в поисках чего-то достойного?» «Нет». «Но если вы хотите устроить шопинг, так кто же запретит?» «Нет, нет!» Испугавшись, я сразу отказалась. «Я еще не готова. Мне так тяжело...» Глядя в мудрые глаза Эдуарда, захотелось пожаловаться и излить душу, ибо никто меня больше не был способен понять. Он не отвернулся. дружески похлопал по плечу и сказал... «Все будет хорошо». Я вытерла слезу, которая сбежала по щеке и вернулась завтраков отправилась выбирать наряд. Успокоилась и выбрала дорожный брючный костюм с туфлями на удобном каблуке, нарядное вечернее платье с черными классическими шпильками. Несколько раз примерив, осталась довольна, потренировалась с прической и остановилась на низком пучке. Уверена, с такой я справлюсь и сама. Пошла к Ане. Она почти все собрала, я только немного добавила вещей на холодную погоду. Мы обе были в предвкушении и волнении. Не стала стесняться, принесла парк-пятнадцать обуви для замены, и уже к вечеру у меня были туфли моего размера. Еще к ним прилагался новенький телефон, мой прежний ноутбук, планшет и банковская карта на имя Ольги Громовой. стала чувствовать себя гораздо комфортнее. Мне неудобным было о чем-то просить, но, оказывается, это совсем не страшно и меня вовсе не собираются держать в черном теле. Мы были словно идеальная семья. Красавец муж, красавица жена и милая дочка. Так выглядело со стороны, и никто не догадывался об ужасной тайне, которая скрывалась за видимым благополучием. Леонид не сторонился, держался рядом, иногда приобнимал, был мягок в общении и заботлив, и что скрывать, это было очень приятно. Я его давно не видела и уже позабыла о своей обиде не могу долго держать зло. Опять всплывала предательская мысль. Может, он и меня полюбит со временем, но почему нет? Сильно не поддавалась иллюзиям, но втайне мечтала иметь такую идеальную семью. В Сапсане сидели вдвоем с Аней и напротив Леонид. Первый раз ехала в таком поезде и первый раз в Питер. Школьную поездку с учительницей в девятом классе я не считаю. Мне было все в новинку. Была растеряна и не знала, как себя вести. Аня сразу же принялась за раскрашивание картинок, которые предложили детям, чтобы они не скучали. Я задумчиво смотрела в окно. А я была когда-нибудь в Питере? Решила, воспользовавшись ситуацией, начать диалог. Обратила свой взгляд к Леониду. Он молчал несколько минут, будто думал, что ответить. Потом Аня подняла глаза, тоже не понимая, почему пауза так задержалась. Леонид облокотился на стол, чтобы не кричать на весь вагон, и начал. «Это особенный город для нас. Ты его очень любила. Здесь ты училась, долго жила, и здесь мы познакомились. Кажется, за время твоей учебы мы обошли каждый двор, прилегающий к Невскому, и не осталось исторически ценных мест, которые мы бы не посетили. Ты всегда мечтала жить в этом городе и очень тяжело перенесла переезд». Слова были сказаны искренне и так проникновенно, с тоской и теплотой. Казалось бы, я должна радоваться, но не было и капли этого чувства. Я ощущала себя непрошенной гостьей, обманщицей, которая покушается на святое. Отвела взгляд к окну и, ничего не ответив, принялась рассматривать мелькавший пейзаж. А что я могу сказать? Я ни то, ни сё, ни другое. Я растеряна и не знаю, как продолжать свою жизнь. То, что мне казалось раньше простым, на деле оказалось очень сложно. Копировать поведение Ольги невозможно. Быть самой собой тоже нельзя, ведь я добровольно отказалась от собственной личности. Взяла на себя ответственность заменить девочке маму, и, хочу я того или нет, мне нужно стараться хотя бы думать и жить одними идеями с Ольгой. Пока не знаю, с чего начать. От этого жуткая неуверенность. Конечно, если бы Леонид помог и подсказал, все бы получилось, но зачем ему это делать? Время в пути прошло незаметно. Поели, сходили на экскурсию по поезду, посмотрели мультики. И вот мы уже в пункте назначения. На вокзале нас встретили и сразу же отвезли в отель. Он располагался в старинном здании на Невском. Наверняка раньше здесь находился дворец каких-нибудь высокопоставленных людей. Пока мы были в пути, не могла оторвать взгляд от окна. Была заворожена красотой этого города. Что ни здание, то шедевр. Оставили вещи и отправились в ресторан. Вернулись поздно, а с ней не могло быть и речи. Молчала, самой хотелось сбежать и бродить до умопомрачения. «Здесь очень красиво, и не хочется ложиться спать», — неуверенно сказала я. «Пап, давай посмотрим разводные мосты, мы так давно их не видели». Тут же меня поддержала Аня. «Нет, это очень поздно, тебе пора спать». «Ну, пожалуйста, завтра ведь никуда не нужно спешить, в театр только в шесть». Леонид не мог не уступить дочке. Мы ходили по Невскому, слушали уличных музыкантов, рассматривали здания и фотографировались живыми статуями. Не могли пройти и мимо дома книги. Набрав кучу книжек, блокнотов и сувениров, были безгранично счастливы просто от процесса покупки. Несколько пакетов накопленного добра незаметно исчезли. Только теперь я поняла, что мы все время под контролем незримых охранников. Заняли место у Эрмитажа и приготовились к просмотру зрелища. Полночь, а так многолюдно. Неужели все приезжие?» Или местные тоже сюда наведываются время от времени, чтобы воспоминания не стерлись в памяти. Ночь уже прохладная, чувствуется приближение осени, так что все теплые вещи оказались кстати. Здесь же стояли в очередь кофемашины, готовые согреть всех желающих. Леонид взял нам кофе, а Ане горячий шоколад. Все стояли и с тревогой, и волнением ждали зрелища, будто была вероятность, что механизм не сработает, и все отменится. Но все сработало, мосты развелись, корабли успешно прошли, памятные фото сделаны. На обратный путь сил не хватило, в машине Аня заснула и в номер Леонид ее занес на руках. Утром, едва открыв глаза, почувствовала близость мужского тела. Леонид лежал на животе и по пояс был раскрыт. Рука была в паре сантиметров от меня. Он спал, как младенец, и выглядел вполне безобидно. Можно было его спокойно рассмотреть. Красивое лицо, без тени слащавости, крупные губы, смуклая кожа, легкая небритость, которая придавала еще большую суровость его образу. Я, словно любопытная кошка, незаметно пододвинулась к нему еще ближе, чтобы почувствовать его тепло. И хоть наши тела не соприкасались, я чувствовала жар, который исходил от него. Моё тело сжалось в сладком предвкушении. Толком не зная этого человека, чувствовала, как меня к нему тянет. Каждая женщина хотела бы быть под его защитой. Он сильный, умный, надежный. Безумно любит свою дочь и, не сомневаюсь, может решить любую проблему. Пожалуй, кроме той, которую ему подкинула я». Улыбнулась. Было приятно, что удалось выделиться на фоне этого идеального во всех отношениях мужчины, хоть и не самым удачным образом. Очень хотелось сейчас провести рукой по коротким непослушным волосам и спуститься к широкой мускулистой спине. Но позволить себе такое я не могла прекрасно понимая, кто я такая есть и почему рядом с ним. Просто у него не было выбора. Однако дотронуться все же хотелось безумно, и я совсем незаметно, словно во сне, прикоснулась кончиками пальцев к его руке. И ничего не случилось. Не разразился гром, и меня не пронзила молния, он даже не пошевелился и не проснулся. Я закрыла глаза и продолжила сладко досыпать в это чудесное утро.